Глава 52. Катя продолжает брыкаться. Еще не истеви, словно от маньяка отбивается. Всё бы ничего, но выяснять отношения в коридоре больницы крайне глупо и безответственно. И если Кате руководят обиды и гормоны, то я обязан сохранять здравый рассудок. На помощь приходит всё та же многострадальная ординаторская. Аккуратно беру за талию мою невозможную кошку, превратившуюся в тигрицу, и увлекаю за собой. Несчастную дверь на этот раз действительно открываю ногою, потому что руки заняты Катей. Чёрт, извинюсь потом перед Ильёй Романовичем. Хороший он мужик, но патовая ситуация требует крайних мер. Едва мы оказываемся в кабинете, как Катя отталкивает меня и избегает к окну. Я же успеваю захлопнуть дверь плечом, перевести дыхание, чтобы с новыми силами продолжить штурм этой неприступной и слишком визгливой крепости. На сигнализации она, наверное. Послушай меня, Кать. Медленно приближаюсь, выставив ладони перед собой. Честно говоря, начинаю переживать за неё. Катя хоть и ведёт себя сейчас как истеричка, но ведь неспроста она в гинекологическом отделении на сохранении?» Что-то случилось с малышом или с ней самой? Мне следует обращаться с ней более трепетно. Мало ли что. Хочу поговорить с Катей нормально, но она набирает обороты. Не буду ничего слушать, убирайся, вскрикивает девчонка. Иначе я Договорить у неё не получается, потому что моё терпение лопается. И я в пару шагов оказываюсь рядом. Обхватываю её щёки руками, запечатываю вредный ротик поцелуя. Катя, возмущённо мучит что-то, царапается и даже кусает меня за губу. Не понимает, что только дразнит меня своим сопротивлением. Вспоминаю, каково это быть с ней. Такой манящей, горячей, дерзкой, но при этом смущённой и неуверенной. Гремучая смесь, которая плавит разум. Катя затихает, некоторое время прислушивается к своим ощущениям, млеет в моих руках, и вдруг отвечает на поцелуй. Сдавая позиции, укладывает маленькие ладошки на мой пресс, легко скользит выше, перебирая пальчиками едва касаясь мышц, нежно, скромно. Вроде бы не делает ничего, соблазнить даже не пытается, но крышу срывает. Постепенно приручаю дикую кошку, А тем временем и сам ей подчиняюсь. Дурею от её запаха, вкуса, бархатной кожи. В какой-то момент осознаю, что ещё чуть-чуть и уже не смогу остановиться. Сам прерываю поцелуй, но из объятий выбраться Кате не позволяю. Вместо этого шепчу успокаивающе ей прямо в губы и глажу по голове, распуская хвост и бережно перебирая шелковистые волосы. Я не буду забирать у тебя ребёнка, говорю с ней тихо и размеренно, как будто она и сама ребёнок. Сейчас мы поедем домой, к Машеньке. Катя поднимает на меня заплаканные глаза изучает моё лицо, словно детектором лжи сканирует. Вместо ответа начинает нервно кусать раскрасневшиеся после поцелуя в губы. Не верит мне, а зря. Моя женщина, мать моего ребёнка, двоих детей. Буквально полгода назад у меня не было никого, а сейчас полноценная семья. Из-за неё хочется бороться даже сильнее, чем за карьеру. Однако остаётся одно но, мерзкое такое. Ты разводишься, Катя, и отправляешь мужа к чертям собачьим. Поняла? Рычу я слишком грубо, потому что во мне вопитревность. Меня убивает одна лишь мысль о том, что у нее с этим уродом Кабылиным что-то было. Но я намерен сделать все возможное, чтобы это больше не повторилось. Да, я переступаю сейчас через свою гордость и чувство собственного достоинства, но желание обладать Катей целиком и полностью сильнее. Не собираюсь отказываться от своей привычки всегда получать то, что хочу. Но главное, мой ребенок должен быть со мной. Они с чужим мужиком. Как Катя меня назвала коллекционером детей? Что ж, у каждого своё хобби. Я уже разведена, и мы не живём вместе с тех пор, как он обманул меня и уехал. Выдыхает вдруг Катя с укором, как будто я знать об этом должен, догадаться по звёздам. Кошка ведь не лжёт мне сейчас. «Неспроста в обменной карте она Ильина. Развелась и сменила фамилию, логично. Чувствую, как стена, возведённая полтора месяца назад мною же, чтобы отгородиться от Кати, стремительно разваливается. Но я опять собираю её по кирпичикам. Нужно проверить её слова, когда немного отойду от тёплой встречи. Сейчас я не в состоянии мыслить здраво, поэтому уязвим. И мы расписываемся. Пробивается сквозь щель между долбанными кирпичами. Что там урод из детдома говорил? Жена нужна, будет. Тем более она сама попалась. Что? Нет! Отталкивает меня Катя и обиженно надувает губы. Ещё чего? Так надо, Пожимая плечами, чем только сильнее злю девчонку. Наш брак ускорит удочерение Маши. Убеждаю её и прежде всего себя, что это лишь необходимость, исключительно деловая сделка, хотя Дим! укоризненно вскрикивает она. Ты всё ещё не удочерил Машу? Мрачнеет, злится, смотрит на меня как на пса, нашкодившего. Знала бы, как меня замучили за последнее время. <свеческое> я <свеческое> в процессе, выдаю я и в нескольких словах описываю ситуацию. Он не позволит, всхлипывает Катя. Дима, я знаю, что ты не веришь мне, но твой герман Алексеевич не даст документы оформить. Назло Он не мой, бурчу я задумчиво. Что ему нужно, Кать? Не знаю. Он не посвящал меня в свои планы. Думаю, хочет, чтобы ты исчез с политической арены совсем, бесследно. Хрен ему, недовольно выпаливаю я, но Катя почему-то хмурится. Так, что насчёт брака? Ладно, цодит сквозь зубы. Если только ради Маши. Холодный тон и обреченные слова ради Маши разрывают меня на части. Хотя чего я ожидал? В любви признаний. Ощущение, что Катя вообще меня терпеть не может. Заслуженно, конечно, но неприятно. Слышу скрип старой двери и сдавленный кашель главврача. Извините, Илья Романович. Оборачиваюсь мгновенно, но на всякий случай обхватываю Катю за запястье, чтобы не вздумала скрыться. Я опять немного у вас по Всё в порядке там, киваю на закрытую дверь. Да, конечно, только пара журналистов остались. Вас ищут. Сделаем вид, что меня здесь нет, закатывая глаза. Расскажите мне лучше, с чем Ильина поступила? «Ильина?» — Повторяет доктор исключительно для того, чтобы восстановить в сознании её историю. Хмм, присаживайтесь. Главврач занимает своё кресло, пока мы устраиваемся напротив. Катя, На удивление покорно и сейчас. У неё хватает ума и так-то не ругаться со мной при посторонних, но чувствую потом мне не поздоровится. Дома довольно ухмыляюсь от одной этой мысли. Никуда Катя не денется. Пусть кричит и обижается сколько душе ей угодно. Илья Романович берёт у меня обменную карту, пролистывает быстро. Так, с малышом всё в порядке. Развивается согласно сроку. Рапортует доктор. Тонус повышен, да, но всё поправимо. Тут скорее мамочку спасать надо. Напрягаюсь и чуть поддаюсь вперёд. Сильный токсикоз, Екатерина совсем вес не набирает, хотя должна. Переводит Катин диагноз на нормальный русский. «Покапать надо, а потом будете еду подбирать, витамины, иначе удачи не видать. Сами видите указывает на бледную Катю, а та опускает глаза и нервно сминает пальчиками край своей кофточки, словно провинилась. Ничего, откормим худышку. Илья Романович, я с вашего позволения Екатерину переведу в частную клинику. Аккуратно интересуюсь. Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашем профессионализме, но да понятно всё, перебивает он, отмахиваясь небрежно. В таких условиях многозначительно окидывает взглядом помещение и кривица». — Условия! — в точности повторяю его жест. Дело поправимое. Это я вам обещаю, лично прослежу. Спасибо, Дмитрий Николаевич, по-доброму улыбается Илья Романович. Тогда ещё пару вопросов, потерпите, потом выписку сделаем, и заберёте вашу жену. Чувствую, как вздрагивает Катя, беру её за руку. Гражданскую пока что. Так, так. Врач поправляет очки и почёсывает переносицу, а потом переводит взгляд на Катю. Это ваша первая беременность? Кажется, в этот момент котёнок перестаёт дышать, застывает, превращаясь в ледяную глыбу, и, не глядя на меня, вдруг чуть слышно выдаёт: "Нет.